В западной истории опыт безумия долго перемещался вдоль этой планки. По правде говоря, безумие долгое время занимало очень неясное место, которое нам довольно трудно уточнить. Оно располагалось между запретом слова и запретом деяния. Вот откуда наглядная значимость пары Футер и Нанитас, которая практически организовала мир безумия, просуществовавший вплоть до Ренессанса. Эпоха Великого Заточения – создание городских приютов, Шарантона, Сен-Лазара в XVII веке – знаменует перемещение безумия в область бессмыслия. Безумие связано с запретными деяниями лишь моральным родством. Оно сохраняет существенные отношения с сексуальными запретами. Однако его замыкает область языковых запретов. Интернирование классической эпохи – Замыкает в одних стенах с безумием либертенов мысли и слова упрямцев, нечестивостей, еретиков, богохульников, колдунов, алхимиков. Одним словом, все, что относится к речевому и запретному миру неразумия. Безумие – это исключенный язык. Это тот язык, который, вопреки языковому кодексу, произносит слова без смысла. Безумцы, слабоумные, невменяемые. или сакрализированные изречения, одержимые, буйные, или же слова, исполненные запретного смысла, либертены, нечестивцы. Реформа Пинеля не столько изменение этой системы репрессии и безумия, как запретного слова, сколько ее зримое завершение. Настоящим измерением системы мы обязаны Фрейду. Благодаря ему безумие переместилось. последней форме языкового запрета, о котором мы говорили выше. Тогда безумие перестало быть грехом слова, богохульной речью или каким-то запрещенным смыслом. И вот почему психоанализ оказывается великим снятием определенных самим Фрейдом запретов. Безумие возникло теперь как обволакивающее себя слово, говорящее сверх того, что оно говорит, что-то другое. То единственным кодом чего Может быть, только оно само. Вот он, если угодно, эзотерический язык. И основа его содержится внутри слова, которое в конечном итоге не говорит ничего другого, кроме этой взаимоподразумеваемости. Стало быть, следует относиться к мысли Фрейда так, как она того заслуживает. Она не говорит того, что безумие захвачено цепью значений, сообщающихся с повседневным языком. позволяя таким образом говорить о безумии с присущей психологическому словарю повседневной пошлостью. Она смещает европейский опыт безумия в эту гибельную, все время трансгрессивную область, стала быть вновь запретную, но на этот раз особенным образом. Эта область взаимоподразумевающих себя языков, то есть тех, которые изрекают в своей речи один только язык. на котором они его изрекают. Фрейд не открывал потерянную идентичность смысла. Он очертил ошеломительную фигуру такого означающего, которое абсолютно не такое, как другие. Вот что должно было бы предохранить его мысли от всех псевдопсихологических интерпретаций, которыми она была прикрыта в нашем столетии во имя жалкое гуманитарных наук. и их бесполого единства. Именно из-за этого безумие явилось не как уловка скрытого значения, но как восхитительное хранилище смысла. Но при этом следует понять слово «хранилище» в надлежащем смысле. Не столько как какой-то запрос, только, и в гораздо большей степени, фигура, которая удерживает и подвешивает смысл, устанавливает некую пустоту, В которой возникает еще не осуществившаяся возможность того, что там найдет себе место какой-то смысл, или же другой, или, наконец, третий. И так возможно до бесконечности. Безумие открывает эти пробелы хранилища, которые обозначают и обнаруживают ту пустоту, где язык и речь, подразумевая друг друга, формируются, исходя друг из друга, и не говорят ничего другого, кроме этого, пока безмолвного их отношения. Начиная с Фрейда, западное безумие утратило языковой характер, поскольку превратилось в двойной язык, язык, который существует лишь в своей речи, речь, которая изрекает лишь свой язык, то есть матрицу языка, которая в строгом смысле ничего не говорит. Сгиб говорения. Который ничего не говорит, ничего не творит, отсутствие творения. Надо будет как-нибудь воздать должное Фрейду. Он отнюдь не заставил говорить безумие, которое веками как раз и было языком, языком исключенным, болтливой щитой, речью, незримо окаймлявшей, продуманное безмолвие разума. Напротив, он исчерпал неразумный логос безумия. Он иссушил его, заставил отойти слова безумия к их источнику, к этой белой области самоподразумевания, где ничего не говорится.